К плотине второе Шерскун вышли за светло. Вдали на городской стене ещё мерцали огни факелов караула. Ты думаешь, что стража не следит за плотиной, глядя на затянутой плёнкой болотной трясины водоём, спросил Магнификус. Давно не следит, успокоил его Скевен. 300 лет назад тоннель под городом, ведущий к плотине, замуровали. От река пересохла, и его замуровали. Проложили другие тоннели, для других рек экспрессной водой. Так как же мы проберёмся, если его замуровали? уточнил молодой человек. За 300 лет вода подмыла фундамент. Я нашёл в нём щели. Через них доберёмся до старого тоннеля, а там будет проще, объяснил ему крыс. Говорю же, у меня была одна работа в нагоротье несколько лет назад. Мне заказали одну купчишку. Если не секрет, кто заказал? Заинтересовался Магнификус. Огромный секрет, кивнул Шарскун. Его сын и заказал, дручи не любят тянуть с наследством. Всё, не будем вспоминать старое. Нас ждёт дворец самого Маликита. Не понял? пробираясь за крысом к ответной стене, переспросил второй. Купец жил во дворце короля? Ни в коем случае, ответил Шарскун. Я на всякий случай исследовал все лазейки в городе. Удруче и такие нравы, что могли появиться еще заказы. Четыре дня ползал по городской вентиляции и нашел дворцовые отводы. Ха, чего там только не насмотрелся. Удруче и все такие испорченные, опять подал голос Магнификус. Нет. На порог у них привет стуйца. Перешёл на шёпот Скевен. Идеология твёрдой воли и ясного суждения. Переводя на простой язык, кто успел, тот и съел. Друзья добрались до остатков плотины и, прижимаясь к стене, начали двигаться осторожнее, поскольку до их слуха несколько раз донеслись голоса стражников сверху. Вот он. Лас шипнул Крис, встал на четвереньки и пополз внутрь узкой расщелины в стене. Второй последовал его примеру. Какое-то время, сжатые со всех сторон мокрыми камнями, они ползли вперёд, окружённые непроницаемым мраком. Наконец, Лас начал расширяться, и ещё через полсотни метров соратники смогли подняться на ноги. Клянусь постоянной планка Я ничего не вижу, озираясь по сторонам, признался Магнификус. Постаем немного, пусть глаза привыкнут. Успокоил его Шарскун. На самом деле здесь есть свет. Стены тоннеля от сырости покрываются особым лишайником. Он светится. Скейвен не обманывал. Через несколько минут можно было различать контуры окружающего их пространства. Дальше. подтолкнул его крыс. Магнификус дотянулся рукой до стены и пошёл вперёд.